Глава 31. первая. Атмосфера в кают-компании была такой напряженной, что ее можно было резать ножом. Старшие офицеры и Уорнер Кеслит с Дэнни Шурденом сидели за длинным столом с мертвенно-бледными лицами. «Боже мой, мэм», — сказала Дженнифер Хьюз, — «он вот просто взял и убил всех тех людей и посмеялся над этим». «Да, Дженни». Хонор закрыла глаза и сжала переносицу. Внутри нее все дрожало. Она больше не сомневалась. Варнике сумасшедший. Не в том общеизвестном смысле, что не способен отличить правильное действие от неправильного, но в более глубинном. Ему просто безразлично, что правильно, а что нет. И его беспричинное массовое убийство только еще раз подтвердило прежнее мнение Хонор. Во что бы то ни стало, ему нельзя было позволить уйти, чтобы он снова вернулся к своему гнусному промыслу. В этом заключалась основная проблема. Он неизбежно примется за старое или сотворит что-нибудь еще более ужасное, потому что он получает от этого наслаждение. «Мы не можем, я уж точно не могу позволить ему уйти», — сказала она. «Его надо остановить прямо здесь и прямо сейчас». «Но если он готов убить всех на планете...» Медленно начал Чу. Хонор резко затрясла головой. «Нет, не готов. Пока, по крайней мере. Он все еще играет с нами и все еще думает, что сможет победить. Вспомните, что он пытался сделать в чаше и что сделал после того, как сбежал оттуда. Но в любом случае он убежден, что он в силах победить всю вселенную, потому что он самый алчный и жестокий человек в ней». «На это он и рассчитывает. Он ожидает, что мы будем добренькими и охотнее уступим, чем примем на себя вину за жертвы, которых нам будет стоить его захват. Но если мы не уступим, и он нажмет свою кнопку, виноваты будем мы, мэм», — тихо сказал В Глаза Хонор вспыхнули, и он отчаянно замахал руками. «Я так не думаю, Шкипер, вы правы, решение принимает он, но факты есть факты. Мы всегда будем помнить о том, что могли отпустить его и избежать катастрофы». Он сказал «мы», — подумала Хонор. «На самом-то деле нужно вы». Кордон пытался защитить ее, сделать решение коллективным, разделить с ней ответственность и дать ей выход из трудной ситуации. «Мы не собираемся рассматривать этот вариант мягко ответила она. В частности, потому что не можем быть уверены, что он так или иначе не нажмет эту проклятую кнопку. Она потерла висок и сокрушенно покачала головой. Однако, каким бы спокойным он ни пытался казаться, он, должно быть, ненавидит нас за уничтожение его флота и его карманного королевства. Он уже продемонстрировал, как охотно погубил целый город». И он знает точно, как наказать нас, используя против нас наши собственные принципы. Ему даже не пришло в голову подумать о моральной стороне этого поступка или о том, что за этот взрыв ему уготована смертная казнь в любом государстве, которое когда-либо захватит его. Я предложил ему выбор, но он предпочитает сражаться до полной победы, а не принимать тюрьму как альтернативу смерти». Так что угроза отдаленного возмездия его тоже не удержит. Поскольку он понимает, что ему нечего терять, так почему ему не делать все, что хочется? Она откинулась на спинку кресла, прижимая к груди Нимица. В каюте воцарилась тишина, пока остальные обдумывали ее слова и приходили к выводу, что она права. «Если бы только был способ отделить его от передатчика, — пробормотала она, — как-то убрать от него эту кнопку, чтобы мы могли разделаться с ним раз и навсегда. Как-то...» Она замолчала и прищурила глаза. Кордонес выпрямился на стуле, глядя на нее пристально и с тревогой, потому что понял, что ее мысли закрутились с бешеной скоростью. Затем оглядел остальных присутствующих, другие офицеры выглядели просто обеспокоенными, но выражение лица Уорнера Кэслита было сосредоточенным, в точности как у капитана. «Удалить его от передатчика», — сказал Хивинит. Хонор перевела на него глаза, и он медленно кивнул. «Если мы не можем удалить его от передатчика, тогда может удалить его вместе с передатчиком от планеты?» «Точно», — отозвалась Хонор. «Убрать его из диапазона действия приемников ядерных зарядов, а затем покончить с ним». «Он может все же поставить таймер», — размышлял Кеслет, как будто он и Хонор были одни в каюте. Остальные могли слышать их голоса, но эти двое общались на каком-то более глубоком уровне, недоступном для посторонних. «С таймером мы справимся», — ответил Хонор. «Мы знаем, откуда он даст сигнал, и он никому не доверит свой детонатор. Значит, эта штука должна находиться в его штаб-квартире, и если нам понадобится, мы можем уничтожить ее с орбитой». «Это в городе», — возразил Кэслет. «Допустим. Но если Варники действительно воспользуется таймером, он поставит задержку взрыва до тех пор, пока сам не окажется достаточно далеко от Сайдмара, чтобы мы не перехватили его до гиперграницы, а его ремонтное судно, вероятно, медленнее Пилигрима. Даже если бы оно могло развивать 200 Ж, что вряд ли, «Все равно ему понадобится более четырех часов, чтобы добраться до гиперграницы. А наши Лаки могут выдать почти шестьсот. Значит, мы можем дать ему три часа форы, а потом с гарантией догнать». «Три часа, чтобы найти таймер, который может находиться где-то в его штаб-квартире?» С сомнением переспросил Каслет. «А нам не надо искать», — ответила Хонор холодным, как сам космос голосом. «Город довольно большой, но его штаб-квартира находится на окраине». При необходимости мы можем эвакуировать ближайший район города, а затем кинетическим ударом с орбиты уничтожить штаб-квартиру. Ударная волна и тепловой выброс разнесут, скорее всего, местную недвижимость, но все останутся живы. Кстати сказать, варники возьмет с собой очень немногих, а большинство своих людей оставят на планете. Предположим, что мы скажем им, что города заминированы. Тогда мы предложим им жизнь, пусть в тюрьме, но жизнь, если они найдут его таймер, разрядят его и передадут нам. И скажем им, что если взрыв произойдет, мы казним всех выживших. Учитывая, что их бесстрашный вождь уже предал их, я думаю, мы можем рассчитывать на то, что они вырвут таймер из-под земли. «Любой вариант рискован в нашей ситуации, но вы, вероятно, правы», — согласился Кэслетт. «Но как нам добиться, чтобы он сначала захотел покинуть планету? Он может быть сумасшедший, но он слишком сообразителен для того, чтобы согласиться на то, что покажется ему невыполнимым». «Система связи», — мягко сказала Хонор. «Система связи ремонтного судна. Это слабое место в нити, на которую он подвесил свой домоклов меч». «Конечно!» Глаза Кеслита засверкали. «Его ручной передатчик не может иметь большого радиуса действия. Когда он уйдет на несколько световых секунд от планеты, он вынужден будет использовать системы корабля, чтобы передать команду на взрыв». «Точно!» Шоколадные глаза Хонор вспыхнули так же ярко, как глаза Кэслита, И она улыбнулась. «Кроме того, я, кажется, представляю себе способ обезвредить таймер или выкроить лишний час, чтобы попытаться его обнаружить». «Вы уверены?» Кеслет потер подбородок. «Я так думаю. Гарри!» Она обратилась к главному инженеру. «Мне нужно, чтобы вы срочно собрали для меня небольшое устройство. Во-первых...» «Итак, мистер Варники», сказала Хонор, обращаясь к лицу на экране связи несколько часов спустя. «Я взвесила все варианты, как и обещала. И у меня есть к вам предложение». «В самом деле...» Варники улыбнулся, как добрый дядюшка, и поднял руки в красноречивом жесте, приглашая продолжить. «А ну-ка, расскажите мне все, капитан Харингтон. Поразите меня своей мудростью». «Вы хотите покинуть систему, а я хочу быть уверенной, что вы не взорвете планету сразу после отлета, верно?» Хонор говорила спокойно, пытаясь не обращать внимания на переживания, обуревавшие Эндрю Лофалле. Они транслировались ей через Нимица. Главный телохранитель был на грани паники, узнав, что она собирается сделать». Но она не могла позволить себе отвлекаться на страхи Эндрю. Ее личное участие было приманкой необходимой, чтобы заманить в западню человека, который рассматривал всю Вселенную только как приложение к себе и того же ожидал от других. Хонор сосредоточила все свое внимание на противнике. «Это, кажется, подводит нас к весьма неприятному итогу», согласился Варники. «Очень хорошо. Я предлагаю следующее». «Я позволю вам и вашим людям уйти на борту ремонтного судна, но только после того, как я пошлю на него абордажную команду, чтобы вывести из строя все системы связи». Варник с застывшим выражением лица склонил голову на бок, и она улыбнулась. «Без мощной корабельной радиостанции для ретрансляции сигнала на взрыв вы ведь не сможете надуть меня в последнюю минуту?» «Вы, должно быть, шутите, капитан!» На этот раз Варники нахмурился и заговорил раздраженно. «Если вы лишите меня возможности выходить на связь, вы заберете из моих рук оружие. Я не думаю, что мне захочется отправиться на борт корабля только за тем, чтобы как только я отойду подальше взорваться в космосе». «Терпение, мистер Варники, терпение», — улыбнулась Хонор. «После того, как мои люди выведут из строя системы связи судна, вы пошлете на борт указанных вами сподвижников». Однако вы сами и еще три человека по вашему выбору будете находиться на борту единственного невооруженного шаттла, пристыкованного к корпусу вашего судна снаружи. Я присоединюсь к вам с тремя моими офицерами. Передатчик вашего шаттла, конечно, будет способен ретранслировать команду на взрыв в любое время в течение всего полета, но это будет единственная радиостанция дальнего действия. Только после того, как мои люди убедятся, что других передатчиков в вашем распоряжении нет, я позволю судну покинуть орбиту. У вашего шаттла будет также радиосвязь короткого радиуса действия, чтобы поддерживать связь с персоналом на борту. Как только вы убедитесь, что все члены моей абордажной команды покинули ваше судно, оно стартует, а вы, трое ваших и три моих офицера, останемся на борту шаттла, пока судно не достигнет гиперграницы. Если до того, как мы туда доберемся, ничего нехорошего не случится, вы перейдете на борт судна, а я с моими офицерами отстыкую шаттл и вернусь на свой корабль, забрав с собой аппаратуру, с помощью которой вы могли бы взорвать заряды. Так как шаттл безоружен, мы, естественно, никоим образом не сможем воспрепятствовать вашему дальнейшему полету». Она подняла одну руку ладонью вверх, вопросительно выгнув брови, и Варнике несколько секунд пристально разглядывал ее. «Интересное предложение, капитан», — пробормотал он наконец. «Пока вроде бы нельзя упрекнуть во лжи милую женщину и офицеру, но что помешает вашей абордажной команде, выводящей из строя мои передатчики, между делом установить собственное взрывное устройство? А Я окажусь самым большим неудачником, если войду в гиперпространство только за тем, чтобы мое судно там и взорвалось». «Ваши люди могут свободно наблюдать за действиями абордажной команды. Мои морпехи будут, конечно, при оружии, и любую попытку помешать им они решительно пресекут. Но вашим людям и не надо вмешиваться, верно? В случае чего им достаточно только сказать вам, что на борту установлено взрывное устройство, и вы сразу нажмете кнопку». Mm -hmm. «Верно». Варники осторожно почесал бороду. Но ведь могут произойти осложнения и на борту шаттла, капитан. Я оценю вашу готовность предложить себя в качестве заложницы, чтобы показать чистоту ваших намерений. Но вы хотите привести с собой трёх офицеров. Так вот, если четверо вооружённых военных, включая и вас, окажутся в подобной ситуации, они могут решиться на какой-нибудь героический поступок. А мне бы этого тоже не хотелось. «Я понимаю, но я должна быть уверена, что вы не воспользуетесь системами связи шаттла». «Верно», — снова сказал Варники и лениво улыбнулся. «Как бы то ни было, капитан, но я думаю, что мне придется настоять на том, чтобы ваша сторона явилась без оружия». «Невозможно», — отрезала Хонор, молясь про себя, чтобы он не догадался, что она уже продумала этот самый вопрос. Я не намерена предоставлять вам дополнительных заложников, мистер Варнике. «Я боюсь, что у вас нет выбора», — сказал он. «Да ладно вам, капитан, где же храбрость и воина, где готовность умереть за свои убеждения?» «Вопрос стоит не в том, чтобы умереть за свои убеждения», — парировала Хонор, «а в том, чтобы умереть и все же позволить вам взорвать планету?» «В таком случае, я думаю, мы зашли в тупик». Жаль. Похоже, идея была отличная. «Подождите!» Хонор сцепила за спиной руки и стала расхаживать взад и вперед, напряженно раздумывая. Пока тянулись бесконечные секунды, Варники откинулся на спинку стула, играя с портативным передатчиком и насвистывая веселую мелодию. Вдруг она остановилась и снова повернулась к объективу камеры. «Хорошо. Вы можете проверить наличие оружия у нас, когда мы прибудем на борт», сказала она. Варники, так и не догадался, что она с самого начала намеревалась сделать это предложение. «Но во время этой проверки мои люди все еще будут находиться на борту вашего судна. Так что я советую вам соблюдать осторожность и вежливость. А один из моих инженеров прикрепит к шаттлу взрывное устройство. Достаточно мощный заряд, способный уничтожить и шаттл, и все ваше судно целиком». «Взрывное устройство?» Заморгал варники, и она скрыла улыбку, увидев, что ей наконец удалось испугать его. «Это кажется мне только справедливым», – возразила она, – «учитывая заряды, которые вы уже разместили на планете. Наш фугас будет настроен так, чтобы взорваться по сигналу с моего корабля, а я все время буду с ним на связи. Если связь прервется, мой старший помощник взорвет и заряд, и ваше ремонтное судно, а заодно и нас с вами». Он нахмурился, а она усилием воли сохранила бесстрастное выражение лица. В ее предложении был один явный дефект, и она знала это. Более того, она ожидала, что варник его заметит. Если допустить, что она верно просчитала его личность, он сейчас, скорее всего, должен думать о том, что сможет использовать его самостоятельно в своих интересах. И радостное удивление от того, что он это заметил, а она проворонила, должно отвлечь его от догадки, что она действительно намеревается сделать. «Вот это да! изящно придумано, не так ли?» произнес наконец человек на экране связи и захихикал. «Мне интересно, будет ли у нас время сыграть партию-другую в покер, капитан? Занятно. Распространяются ли на карты ваш талант игрока?» «Я не играю в азартные игры, мистер Варники. Вы можете убить планету, и вы можете убить меня, но только если вы сами желаете умереть. Если ничего нехорошего не случится, вы перейдете на борт ремонтника в согласованной точке, скажем, за 10 минут до гиперграницы. А я и мои офицеры как раз успеем отстыковаться и уйти с передатчиком и фугасом». «Боже мой, ну да надо же», — пробормотал Варники. Он еще несколько секунд молча размышлял, И затем кивнул. «Ну ладно, капитан Харингтон, сделка заключена!»